по делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после родов. Они поселились в тихом уголке на морском берегу. Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство его имело такой же стиль, как наружная архитектура. Как все убранство носило печать мысли и личного вкуса хозяев. Много сами они привезли с собой всякого добра, много присылали им из России и из-за границы тюков, чемоданов, вазов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 потому что был бодр умом. Он был резв, шаловлив в отрочестве, а когда не шалил, то занимался под надзором отца делом. Некогда было ему расплываться в мечтах. Не расстрелялось у него воображение, не испортилось сердце. Чистоту и девственность того и другого зорко берегла мать. юноши он инстинктивно берег свежесть сил своих. Потом стал рано уже открывать... Что эта свежесть рождает бодрость и веселость, образует ту мужественность, в которой должна быть закалена душа, чтоб не бледнеть перед жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее не как на тяжкое иго, крест, а только как на долг, и достойно вынести битву с ней. Много мыслительной заботы посвятил он и сердцу и его мудренным законам, наблюдая сознательно и бессознательно отражение красоты на воображении, потом переход впечатления в чувство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 Являлись перед ним напудренные маркизы в кружевах, с мерцающими умом, глазами и с развратной улыбкой, потом сострелившиеся, повесившиеся и удавившиеся вертеры, далее увядшие девы с вечными слезами любви, с монастырем и усатые лица недавних героев, с буйным огнем в глазах, наивные и сознательные дон Жуаны и умники, трепещущие подозрения в любви и в тайне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 Большая часть вступает в брак, как берут имение, наслаждаются его существенными выгодами. Жена вносит лучший порядок в дом, она хозяйка, мать, наставница детей. Она любовь смотрит, как практический хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает его никогда. «Что же это? Врожденная неспособность следствия законов природы?» – говорил он или недостаток подготовки, воспитания. Где же эта симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовской наряд, видоизменяющаяся, но не гаснущая? Какой естественный цвет и краски этого разлитого повсюду и все наполняющего собой благо этого сока жизни!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 Чем наполнится его жизнь в домашнем быту? Воспитание, образование детей, направление их жизни? Конечно, нелегкая и не пустая задача, но до нее еще далеко, а до тех пор, что же он будет делать? Эти вопросы давно и часто тревожили его, и он не тяготился холостою жизнью, не приходило ему в голову, как только забьется его сердце, почуя близость красоты, надеть на себя брачные цепи.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 Остановив он тогда внимание на ней, он бы сообразил, что она идет почти одна своей дорогой, оберегаемой поверхностным надзором тетки от крайностей, но что не тяготеют над ней многочисленной опекой авторитета семеняник, бабушек, теток с преданиями рода, фамилии, сословия, устаревших нравов, обычаев, сентенций, что не ведут ее насильно по избитой дорожке, что она идет по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать. Свою колею собственным умом, взглядом, чувством. А природа ее ничем этим не обидела. Тетка не управляет деспотически ее волей и умом, и Ольга многое угадывает, понимает сама, осторожно вглядывается в жизнь, вслушивается, между прочим, и в речи, советы своего друга. От этого не соображал ничего и только ждал от нее многого впереди, но далеко впереди не прочее никогда ее себе в подруге. А она по самолюбивой застенчивости долго не давала угадывать себя. И только после мучительной борьбы за границей он с изумлением увидел, какой образ простоты, силы и естественности выросло это многообещавшее и забытое им дитя. Так мало-помалу открывалась перед ним глубокая бездна ее души, которую приходилось ему наполнять, и никогда не наполнить сначала долго приходилось ему бороться с живостью ее натуры прерывать лихорадку молодости укладывать порывы в определенные размеры давать плавное течение жизни и то на время едва он закрывал доверчиво глаза поднималась опять тревога жизнь била ключом слышался новый вопрос беспокойного ума встревоженного сердца там надо было успокоить раздраженное воображение унимать или будить самолюбие Задумывалась она над явлением, он спешил вручить ей ключ к нему. Вера случайности, туман галлюцинаций исчезали из жизни. Светла и свободна открывалась перед ней даль. И она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытвину и потом чистое дно. «Я счастлива», — шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь и, пытая будущее, —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 Вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить. Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далеких прогулок? Да все. Еще за границей Штольц отвык читать и работать один. Здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоем. Его едва-едва ставало поспевать затомительную торопливостью ее мыслей и воли. Вопрос, что он будет делать в семейном быту, уж улегся. Разрешился сам с собою. Ему пришлось посвятить ее даже свою трудовую, деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха. Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанейские операции, ничто не делалось без ее ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей. Никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилась мимо нее. Она знала все, и все занимало ее, потому что занимала его. Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от нее. Писалось письмо, шел разговор с поверенным, с какими-нибудь подрядчиками, при ней, на ее глазах. Потом он стал продолжать это по привычке, а наконец это обратилось к необходимость для него,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 Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье, не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьезное, скучное, непонятное ей. Называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью, бронила его старым немецким париком. Между ними по этому поводу происходили живые, раздражительные сцены. Она сердилась, а он смеялся.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 Он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведение на обыкновенный в области знания, но еще недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтоб не было ничего недоступного неведению, а ее пониманию. Он не чертил ей таблицы чисел, но говорил обо всем, многое читал.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 нарисованного, опускалась, как жемчужина, на светлое дно ее жизни. Как мыслитель и как художник он кал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору учения, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее изворотов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчась с этой неумолкающей, волканической работой духа своей подруги. «Как я счастлив!» — говорил Штольц про себя и мечтал по-своему, Забегая вперед, когда минуют медовые годы брака. Вдали ему опять улыбался новый образ. Не эгоистки Ольки, не страстно любящей жены, Не матери няньки, увидающей потом бесцветной Никому не нужной жизни. А что-то другое, высокое, почти небывалое. Ему грезилась мать-созидательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения. Он с боязнью задумывался, достанет ли у ней воля и сил, и торопливо помогал ей покорять себе скорее жизнь, выработать запас мужества на битву с жизнью. Теперь именно, пока не оба молоды и сильны, пока жизнь щадила их или удары ее не казались тяжелы, пока горе тонуло в любви.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 Но как она не старалась сбыть душе этим мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет-да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окутает дремотой. Потом опять настанет задумчивая остановка, будто отдых жизни, а затем смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послышаться.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 и глубоко молчала. Она мучилась своим неведомым припадком, и о чем он не заговаривал, она отвечала коротко. «Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором?» — спросил он. «Я напоила ее теплым, и завтра не пущу гулять, а там посмотрим», — отвечала она монотонно. Они прошли до конца аллеи молча. «Что ж ты не отвечала на письмо своей приятельнице, Сонечке?» — спросил он. — А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже третье письмо ее без ответа. — Да мне хочется скорее забыть ее, — сказала она и замолчала. — Я кланялся от тебя Бичурину, — заговорил Андрей опять. — Ведь он влюблен в тебя. Таковость утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок. Она сухо улыбнулась. — Да, ты сказывал, — равнодушно отозвалась она. — Что ты?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 фальшиво-развязным голосом, в котором, однако, звучала как будто в самом деле скука. Он вывел ее из аллеи и обратил лицом к лунному свету. «Погляди на меня», — сказал он и пристально смотрел ей в глаза. «Можно подумать, что ты несчастлива. Такие странные у тебя глаза сегодня. Да и не сегодня только. Что с тобой, Ольга?» Он повел ее за талию опять в аллею. «Знаешь что? Я проголодалась»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 Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра. Мне жизнь покажется, как будто не все в ней есть. Да нет, ты не слушай, это все пустое. Говори, говори, — пристал он с живостью. Ну, не все из жизни, что еще? Иногда я как будто боюсь, — продолжала она, — чтоб это не изменилось, не кончилось, не знаю сама.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 Гнет для темного, слабого ума, неподготовленного к нему. это грусть и вопросы, может быть, многих свели с ума. Иным они являются как безобразное видение, как бред ума. Счастье льется через край. Так хочется жить. А тут вдруг примешивается какая-то горечь. А, -а, -а, а! Это расплата за Прометеев огонь. Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы. Они.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 «Потом освежают жизнь», — говорил он. «Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего и с большой любовью заставляют опять глядеть на жизнь. Они вызывают на борьбу с собой уже испытанные силы, как будто за тем, чтоб не давать ему уснуть. Мучиться каким-то туманом, призраками, — жаловалась она. Все светло, а тут, вдруг ложится на жизнь какая-то зловещая тень. Уже ли нет средств? Как-нибудь опора в жизни».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 И опять потом улыбнется жизнь, счастье и. А если они никогда не отстанут, грусть будет тревожить все больше и больше, спрашивала она. Ну что ж, примем ее как новую стихию жизни. Да нет, этого не бывает. Не может быть у нас. Это не твоя грусть, это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля. Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, когда нет опоры.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 Настанет пора испытания, где ждут горе и труд. Ей стал сниться другой сон. Не голубая ночь. Открывался другой край жизни. непрозрачный и праздничный. Затишье среди безграничного обилия наедине с ним. Нет. Там видела она цепь утрат, лишений, омываемых слезами, неизбежных жертв. Жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихоти. Вопли и стоны от новых – Теперь неведомых им чувств снились ей болезни, расстройство дел, потеря мужа. Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы. Одна только любовь не изменяла ей и в этом сне. Она стояла верным стражем и новой жизни. Но и она была не та. Нет ее горячего дыхания, нет светлых лучей голубой ночи. Через годы все казалось играми детства перед той далекой любовью, которую восприняла на себя глубокая и грозная жизнь. Там не слыхать поцелуев и смеха, не трепетно задумчивых бесед в баскете, среди цветов, на праздники природы и жизни. Все поблекло и отошло. Та неувидающая и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни. На лицах их, в годину дружной скорби, светилось в медленно и молча обмененном взгляде совокупного страдания. Слышалось в бесконечном взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыданиях. В туманную грусть и вопросы, посещавшие Ольгу, тихо селились другие, хотя отдаленные, но ясные, определенные и грозные сны. Под успокоительным и твердым словом мужа. В безграничном доверии к нему отдыхала Ольга и от своей загадочной, не всем знакомой грусти и от вещих и грозных снов будущего шла бодро вперед. После тумана наставало светлое утро с заботами матери, хозяйки, там манил к себе цветник и поле, там кабинет мужа, только не с беззаботным самонаслаждением играла она жизнью, а с затаенной и бодрой мыслью жила она.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 и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волос от гибели, что эта угаданная дорога, их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание пути жизни могло дать исполниться гибельной ошибки, что Обломов он стракивал. Как? Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил, она